Чтобы что-то сделать, подумать, помечтать, создать, ощутить, необходимо находиться в сознании. Является ли оно частью реальности? Но где оно? Из чего оно состоит? В отличие от материальных объектов, такие неосязаемые феномены, как сознание, не поддаются измерению. Но это не означает, что они нереальны, верно? У многих ученых просто голова кругом идет от этих вопросов. Если сознание реально, тогда его реальность может быть исследована. Если оно нереально, то они не должны заниматься им, но тогда оно никогда не будет познано как реальность. Итак, на вопрос, что такое реальность, возможно, один из самых часто задаваемых вопросов ответить не так-то просто. При этом ответы на вопросы «кто мы?», «что такое жизнь?» «Что возможно, а что невозможно, основано именно на том, что мы считаем реальным», — пишет Уилл. «Я никогда не сомневалась в реальности. Разве это не глупо?» — пишет Бетти. «Затем реальность, в которой я жила, перевернулась вверх дном». И я в ней усомнилась, не в столах и стульях, но в своем восприятии их. Осознав, что моя реальность представляет собой всего лишь воплощение моей ограниченности, я поняла, что должна в своих мечтах выходить за ее пределы. Чего я по-настоящему хочу, но не верю, что могу получить это. Единственная прочная вещь в реальности это мое восприятие мира. Если я сумею увидеть новые возможности, то моя реальность может измениться. Бетси. Назад в лабораторию. Так и не ответив на вопрос о такой реальности, ибо вопрос оказался слишком сложным, человечество вернулось в лабораторию и занялось более простой проблемой. Взять то, что мы более-менее единодушно считаем реальным, и посмотреть, из чего оно сделано. Это намного проще, чем исследовать мечты, идеи, эмоции и прочие явления внутреннего порядка. Впервые идею атома сформулировал греческий философ Демокрит. Не существует ничего, кроме атомов и чистого пространства, все другое только возрение. И это стало началом большого пути. Ныне у нас уже есть электронные микроскопы ускорители элементарных частиц и камеры Вильсона, и мы, большие люди, пристально вглядываемся в мир мельчайших объектов. В школе вам, вероятно, показывали модель атома – твердое ядро и вращающиеся вокруг него по орбитам электроны. И при этом наверняка говорили – атомы – это кирпичики мироздания. Очень хорошо. Симпатичная концепция, красивое наглядное пособие, вот только все это не совсем так выяснилось что эти маленькие твердые атомы с вертящимися по орбитам электронами на самом деле представляют собой энергетические пакеты затем оказалось что это даже не энергетические пакеты но кратковременное сгущение энергетических полей конечно вы знаете что каждый атом почти полностью состоит из пустого пространства И это просто чудо, что мы не падаем на пол всякий раз, когда садимся на стул. Ведь и пол главным образом состоит из пустого пространства. Так есть ли в мире хоть что-то достаточно надежное, чтобы удержать нас? Подвох в том, что и мы, во всяком случае наши тела, тоже состоим из атомов. А новейшие исследования показывают, что так называемое пустое пространство между атомами вовсе не пусто. Оно настолько заполнено энергией, что в каждом кубическом сантиметре этого пространства больше энергии, чем во всех материальных объектах известной Вселенной. Так что вы там говорили о реальности? Джеффри... Сати-новер, доктор медицины, по существу, ничто на свете не имеет никакого значения, ведь все вокруг совершенно невещественно. Самое весомое, что можно сказать обо всей этой невещественной материи, что все это больше похоже на мысль.